Глава 19. Ангел. Темно. Тяжело дышать. Горло сковано настолько, что я даже не могу вскрикнуть. А свет всё дальше. Широко распахнутыми глазами смотрю на то, как он гаснет, и ужас холодными когтями царапает мои внутренности. Хватаюсь за горло, как будто это поможет дышать, но тщетно. Зато каким-то чудом мне удается вскрикнуть, и я резко дергаюсь, садясь. Жадно хватаю ртом воздух, пытаясь насытить легкие, которые кажутся совершенно пустыми. Обвожу взглядом привычную обстановку, и, наконец, ритм сердца немного замедляется. Спускаю ноги с кровати, касаясь босыми ступнями теплого пола, и встаю. Пошатываясь, иду на кухню. Нога болит уже не так сильно, так что мне даже не приходится прыгать. Но отголоски боли возвращают меня в реальность из ужасного сна. Или это была проекция страшных воспоминаний? По ощущениям, я совсем не спала, только вздремнула. Зато каждой клеточкой окунулась в ужасные воспоминания. На кухне, не включая свет, набираю стакан воды и жадно выпиваю половину. Подхожу к окну и медленно цежу остальное, глядя в темноту. Мне чертовски страшно идти на эту вечеринку. Сочетание бассейна с кучей пьяных людей чревато проблемами. По крайней мере для меня. Вода — это мой персональный ад. Я даже попросила папу сделать ремонт в ванной комнате и убрать ванну, заменив её душевой кабиной. Потому что любая вода, в которую можно погрузиться — Вызывает у меня приступ паники. Спасибо маме. Никогда ей этого не прощу. С другой стороны, я могла бы не подходить к бассейну. Но поход на вечеринку — это хороший шанс избавиться от демона. Интересно, он правда отстанет? Или это лишь манипуляция? А хочу ли я на самом деле, чтобы он отстал? Даже сама мысль о том, что я могу сомневаться, повергает в ужас. По щекам растекается жар, когда я вспоминаю наш поцелуй. И ловлю себя на том, что невольно глажу губы кончиками пальцев, продолжая держать в руке стакан. Отдергиваю руку, расплескав немного воды на подоконник. Мечусь взглядом, как будто кто-то может влезть мне в голову и прочитать мысли о демоне, которые я хочу скрыть даже от себя самой. Вытерев воду на подоконнике, одним глотком допиваю остатки из стакана и возвращаюсь в постель. Только теперь, едва прикрывая глаза, вижу его. Этот пронзительный взгляд, будоражащий запах. Чувствую на губах тёплое дыхание. И от всего этого кружится голова. Я снова падаю, ныряю куда-то глубоко. Только мне уже не страшно, Ведь я цепляюсь за его взгляд, обещающий, что со мной ничего не случится. Весь день провожу как зомби. Стараюсь не вспоминать свои сны, не прогнозировать того, что будет на вечеринке, не волноваться об этом. Но мысли то и дело возвращаются к фантазиям, которые заполонили вторую половину ночи. Это катастрофа. Потому что я начинаю смотреть на демона другими глазами. Днём водитель папы привозит мне красивую деревянную трость, потому что в костылях я уже не нуждаюсь. Вечером, перебрав половину гардероба, останавливаю свой выбор на лёгком платье до колена, туфлях на невысоком каблуке и кожаной куртке. В этой обуви мне ходить немного больно, но я решаю, что пару часов вполне могу потерпеть ради красоты. Потом передумываю и всё же меняю туфли на кеды. Здоровье важнее покорения какого-то наглеца. И вообще, я не собираюсь его покорять. И глаза я подкрасила не для него. Волосы завела тоже на случай, если на вечеринке окажется какой-нибудь хороший парень, чье внимание я захочу привлечь. Ровно в восемь спускаюсь вниз. И, конечно, машина демона уже тут. Как и он сам. Сидит на капоте, будто вчера никуда и не уезжал. Он с интересом рассматривает мою трость и меня саму. А мои щёки вспыхивают от воспоминаний о том, что он делал со мной в моих снах. Чертовски стыдно. «Привет, красавица!» — улыбается он и встаёт с капота, когда я подхожу ближе. «Добрый вечер!» Он хмыкает на моё приветствие, а потом притягивает меня к себе за талию. Я пытаюсь упираться, но как-то не очень уверенно. Надо бы посильнее его отталкивать, а не млеть под прожигающим взглядом. Демон склоняется к моей шее и шумно втягивает в воздух, заставляя кожу покрываться мурашками. Из-за нежного касания губ колени едва не подкашиваются, но я пока ещё держусь. Надеюсь, он не будет целовать меня в губы, иначе я точно расплавлюсь. Дима отстраняется и смотрит на меня с этой своей кривоватой улыбкой. Нахальная и самоуверенная, но по какой-то странной причине она не отталкивает, а наоборот, притягивает. «Поехали?» «Хм, всё, что я могу из себя выдавить в эту минуту. Демон помогает мне занять пассажирское место, убирает трость в багажник, а потом садится за руль. Поймав его взгляд на своей груди, быстро хватаюсь за ремень безопасности и пристёгиваюсь». «Мы заедем за Агатой?» «Её Гера привезёт». «Она мне этого не говорила». «Можешь позвонить ей». Демон кивает на сумочку, которую я положила на колени, а потом отъезжает от дома. После короткого звонка подруги, убедившись, что она тоже будет на вечеринке, я убираю телефон и наслаждаюсь музыкой. Несмотря на то, что больше люблю мягкие ритмы, музыка, которую слушает Дима, хоть и тяжёлая, но очень мелодичная. Странно, что всю дорогу он не задаёт мне вопросов, не пытается заигрывать, только бросает многозначительные пожирающие взгляды и снова возвращает своё внимание на дорогу. «Куда мы едем?» — спрашиваю, когда выезжаем на трассу, ведущую из города. «На вечеринку», — говорит Дима. «А на что, за городом?» Впиваюсь взглядом в его невозмутимое лицо. Кивает. «Разворачивайся, я туда не поеду». Ангел, не кипишуй. Верну тебя в целости и сохранности. Видишь, я даже лес проезжаю, не останавливаюсь, стебется он. Понимаю, что шутит, но мне все равно не по себе от того, что мы едем, непонятно куда. Я пробуду на этой вечеринке не больше двух часов, ставлю условие, сложив руки на груди. Губы демона кривятся в очередной ухмылке, но я на это не куплюсь. Я свое слово сказала. Или он отвозит меня через два часа домой, или пусть сразу разворачивается. Дима продолжает вести нас за город, значит, выбрал первый вариант. К счастью, коттедж находится недалеко, и я даже видела автобусную остановку в паре километров. Это я подмечаю так, на всякий случай. «Через два часа», — напоминаю демону, когда он помогает мне выйти из машины. «А вдруг тебе так понравится, что ты захочешь остаться?» «Это вряд ли». Беру из его рук трость и иду к дому. Слышу, как за спиной пикает сигнализация, а потом вздрагиваю, когда на мою поясницу ложится широкая ладонь. Я не чувствую её тепла из-за куртки, но даже ощущение того, что она там есть, будоражит. Когда мы входим на задний двор с огромным бассейном, вечеринка уже в разгаре. Я не думала, что здесь будет так много людей, но они повсюду. Снуют с бокалами и пивными бутылками. Флиртуют, пританцовывают под музыку, которую крутит диджей, общаются и смеются. Почему-то я чувствую себя лишней на этом празднике жизни. Особенно, когда вижу, как люди ходят по краю бассейна, совершенно не боясь упасть в воду. Меня сковывает ужас, даже когда я просто наблюдаю за ними, не говоря уже о том, чтобы представить себя на их месте. Ко мне подскакивает агата и сжимает в крепких объятиях. Я сейчас вернусь, говорит демон, и, поцеловав меня в висок, растворяется в толпе. О, -о, -о даже с поцелуями! Агата играет бровями. Быстро ты его захомутала! Я не хомутала, просто сегодня позволяю ему вольности, потому что он обещал отстать от меня после вечеринки. И ты поверила! хмыкает она. «О, красивая трость! Как твоя нога?» «Уже полегче!» «Это отлично! Давай отойдём, тут все толкаются!» Мы обходим бассейн по дуге, но встать слишком далеко от него не получается. Я стараюсь дышать глубоко и убеждать себя, что метр — это достаточно большое расстояние, чтобы не упасть в воду. Агата приносит откуда-то бокал просека, и мы, столкнувшись с звонким стеклом, делаем поглотко. «Чей это праздник?» «Друга демона, Артурчика. У него день рождения, вот и закатил вечеринку на всю округу. Снял этот коттедж, чтобы все его друзья с их половинками поместились в спальнях». «В каких еще спальнях?» Спрашиваю, прищурившись. «Так тут все с ночевкой. Ты разве не знала?» «И ты?» «Пока еще не знаю. Ты чего мечешь молнии?» «Не мечу». «У тебя такой взгляд, как будто сейчас кто-то пострадает». «Обязательно пострадает. Вот он!» Киваю на идущего к нам демона. Люди расступаются, давая ему дорогу. «Я бы тоже отошла в сторону, если бы была на их месте». «Я испаряюсь», — тихо говорит Агата. «И на самом деле, через секунду её уже здесь нет. Найду подругу позже, чтобы вместе поехать домой». «Привет». Говорит демон, подойдя ко мне. «Почему ты не сказал, что вечеринка с ночевкой?» Цежу зло, впиваясь в него взглядом. «Какая разница? И ты бы разве согласилась, если бы знала?» «Конечно нет!» Выпаливаю, а потом пихаю свой бокал проходящему мимо парню. Он что-то пытается сказать, но под тяжелым взглядом демона замолкает и уходит. «Я и так согласилась поехать, только чтобы ты отстал от меня!» «Уверена, что именно этого ты хочешь, ангел». В голосе Димы звучит угроза, когда он надвигается на меня, а я отступаю назад. «Больше всего на свете». «А мне кажется, ты наслаждалась нашими поцелуями не меньше меня». «Тебе показалось, не подходи ближе». «Почему это?» «Я буду кричать». «Кричи громче, моя сладкая». Он расплывается в плотоядной улыбке от которой у меня на затылке шевелятся волосы. Бросаю взгляды по сторонам, понимая, что на нас периодически косятся, но так, чтобы демон этого не видел. Похоже, он запрещает людям пялиться на него. «Отвали! Я еду домой!» — упираюсь рукой ему в грудь, когда он подходит вплотную. «Не согласен». «Да кого интересует твоё согласие?» — рычу я. Дима обхватывает мою талию и пытается прижать к себе. Тогда я, отпустив трость, выставляю вторую руку и изо всех сил отталкиваю его. Но в этот момент происходит то, чего я так сильно боялась. Во время толчка я отскакиваю назад, ступаю на больную ногу. Ее простреливает болью, она подкашивается, и я с ужасом осознаю, что лечу в бассейн.